только не вмешиваться в эту жизнь, иначе не спастись от отчаяния. Гарри налил себе малость бренди на сон грядущий, а Инит уныло счищала грязь, приставшую ко дну раковины, отдирала разбухшие от воды комки. «Что же нам делать, по-твоему?» — спросила она. «Продайте дом. Завтра же пригласи риэлтора. И переехать в тесную современную квартирку?» Инит стряхнула с руки в мусорное ведро омерзительной влажной ошметки. «Если мне надо отлучиться, Дэйв и Мэри Бетт приглашают отца к себе на ланч. Ему это по душе и мне спокойнее, когда он с ними. Прошлой осенью он сажал тис и никак не мог выкорчевать старый пень. Так Джо Пирсон принес мотыгу, и они целый вечер работали вместе». «Ему нельзя сажать деревья», — проворчал Гарри, сожалея, что налил себе маловато-успокоительного. «Ему нельзя брать в руки мотыгу. Он на ногах-то едва держится. Гарри, я понимаю. До конца жизни мы тут не протянем». «Но я хочу в последний раз отпраздновать в этом доме настоящее семейное Рождество и хочу, чтобы, если мы устроим Рождество, ты согласишься подумать о переезде?» Лицо Иннет вспыхнуло робкой радостью. «Вы с Кэролайн могли бы приехать?» «Обещать не стану», — сказал Гарри. «Но если после Рождества тебе будет легче выставить дом на торги, мы, конечно же, постараемся. Я буду счастлива, если вы приедете, просто счастлива. Но, мама, надо же реально смотреть на вещи. Продержимся этот год», — продолжала Иннет. «Проведем здесь Рождество, как просит Джона, а там посмотрим». После возвращения на Chestnut Hill ангедония обострилась. Зимой Гарри на досуге перекраивал сотни часов домашних видеозаписей в двухчасовую кассету «Лучшие хиты Ламбертов», с которой мог бы снять высококачественный копии и разослать в качестве рождественских видеопоздравлений. Готовя окончательную редакцию, в сто первый раз просматривая любимые семейные эпизоды и прослушивая звучавшие за кадром любимые песни «Дикие лошади» снова и снова, Гарри уже не испытывал ничего, кроме ненависти и к этим сценам, и к этим мелодиям. Затем в новой фотолаборатории он переключился на проект 200 классических моментов семьи Ламберт и понял, что фотографии не доставляют ему прежнего удовольствия. Годами он отбирал 200 моментов, словно готовил идеально сбалансированный портфель с огромным удовлетворением, мысленно перелистывая образы, которые, безусловно, попадут в коллекцию. Теперь Гарри недоумевал. На кого он, собственно, пытался произвести впечатление этими фотографиями, кого и в чем хотел убедить? «Разве что самого себя» бес толкал под руку сжечь старые давно любимые снимки но вся жизнь гарли строилась как исправленная версия судьбы альфреда я не давно пришли к выводу что альфред страдает клинической депрессией а депрессия как всем известно имеет генетические корни это наследственный недуг и стал быть Не было у Гарри другого выхода, кроме как стиснуть зубы и сопротивляться ангедонии все силы положить на то, чтобы получать удовольствие. Он проснулся с зудящей эрекцией. Кэролайн рядом. На ночном столике еще горел свет, но в комнате было темно. Кэролайн лежала в позе мумии, спина плотно прижата к матрасу, под коленями подушка — Сквозь ставни в спальню проникал прохладный и влажный воздух уходящего лета. Нижние ветви платана почти касаются окна. Ни ветерка, даже листок не шелохнется. На ночном столике Кэролайн лежал том в твердом переплете, ничейная полоса. Как избавить вашего ребенка от отрочества, через которое прошли вы? Карен Тамкин, доктор Философии, 1998. Похоже, она спала. Длинные руки, все еще упругие. Трижды в неделю бассейн в крикетном клубе, вытянутый вдоль боков. Гарри залюбовался изящным носиком, широким ярким ртом, светлым пушком и слегка блестевшей полоской пота на верхней губе, конусом светлой кожи в зазоре, Между подолом футболки и поясом старых гимнастических шорт. Суортмор. Колледж. Ближайшая к Гарри грудь распирала футболку. Карминный орел соска слегка проглядывал сквозь натянутую ткань. Он погладил жену по волосам, и она вздрогнула всем телом так, словно из его руки ударил мощный разряд тока. — В чем дело? — спросил Гарри. — Спина болит, умираю. Час назад ты хохотала и отлично проводила время, а теперь опять вступила. Кончилось действие. Матрина. Чудесное воскресенье боли. Ты мне доброго слова не сказал с тех пор, как я повредила спину, потому что ты лжешь о том, как ты ее повредила. Господи, опять! Два часа беготни и футбола под дождем — это не беда. Все дело в телефоне. Да. — подхватила Кэролин, — потому что твоей матери жаль потратить десять центов и оставить сообщение на автоответчике. Она наберет, подождет до третьего гудка и бросит трубку. Снова позвонит и снова бросит. — Ты тут ни при чем, — съязвил Гарри. — Моя мать виновата. Перелетела сюда из сен жуда и пнула тебя в спину от зловредности. Весь день я слышала, как телефон начинает звонить и тут же прекращает. Начинает и прекращает. Нервы расшатались. «Кэролайн!» «Я видел, ты захромала, прежде чем побежала в дом. Я видел гримасу у тебя на лице. Не пытайся меня уверить, что тогда тебе еще не было больно. Кэролайн покачала головой. Знаешь, что с тобой?» А потом еще и подслушивала. «Ты знаешь, что с тобой происходит?» сняла трубку с единственного свободного аппарата в доме и имела наглость уверять меня, будто Гарри, у тебя депрессия. Ты это понимаешь?» «Не думаю», — рассмеялся он, «мрачный, подозрительный, одержимый. Бродишь по дому, чернее тучи, плохо спишь, ни от чего не получаешь удовольствия. Уходишь от разговора», — сказал он. «Мама позвонила, чтобы задать совершенно разумный вопрос насчет Рождества. Разумный», — рассмеялась Кэролайн. «Гарри, Рождество для нее?» «Пунктик. Она бредит им. Право. Кэролайн. Так и есть. В самом деле. Кэролайн. Скоро им придется продать дом. Они хотят, чтобы мы все приехали к ним в последний раз, пока они еще живы. Слышишь, Кэролайн? Пока мои родители еще живы. Мы давно условились на этот счет». Решили, что пять человек, у которых дел по горло, не полетят в разгар праздников через полстраны, чтобы два человека, которым абсолютно нечего делать, могли сидеть у себя дома. Я всегда с радостью готова их принять. Вранье! И вдруг вы меняете правила. Ты вовсе не принимаешь их с радостью, Кэролайн. Дошло до того, что они отказываются проводить у нас более двух суток. По моей вине. Свои жесты ужимки жимки Кэролайн адресовала потолку. Выглядело это жутковато. «Ты никак не хочешь понять, Гарри. У нас здоровая в эмоциональном плане семья. Я — любящая мать, активно вовлеченная в жизнь детей. У меня трое развитых, творческих, эмоционально здоровых детей. Если ты ищешь проблемы в нашем доме, посмотри на себя». «Я высказал вполне разумное предложение», — сказал Гарри. «А ты уверяешь, что у меня депрессия». А ты даже не догадывался. Как только речь зашла о Рождестве, у меня сразу появилась депрессия.